глава 5 и как вам это удалось сидор петрович искренне удивился я. сейчас мы находились в кабинете в новом кабинете у моего начальника козляткина рабочий день еще не начался я пришел чуть раньше но меня уже ожидал вездесущий альберт кузьмич который еле сдерживая осуждающий взгляд перенаправил меня прямо в кабинет своего патрона насколько я уже изучил козляткина был он нетерпелив и любил причинять добро И вот сейчас он аж ерзый от нетерпения, тем не менее вальяжно бросил ключи на стол и самодовольно усмехнулся, наблюдая мою реакцию. «Вот как? Уметь надо!» Ему нравилось видеть восторг в моих глазах. Но как не быть восторгом, если на столе сейчас тускло поблескивали ключи от моей новой двухкомнатной квартиры. «Спасибо!» – искренне поблагодарил я. Широко улыбнулся и сцапал тяжелую связку. Я был рад этому. Честно говоря, в душе был уверен, что за квартиру эту придется пободаться. Да что говорить, я сильно сомневался, что получу ее вообще. Система редко одаривает несистемные винтики, а я таки был одиночкой. Это предварительно, со вздохом потушил мою радость Козляткин. Пока предварительно, но хоть так. Сам ордер получишь в конце месяца или даже во второй декаде следующего. А вот ключи я сейчас взял, чтобы ты мог оценить масштаб того, какой ремонт там нужен. И остальное, а то сам знаешь. Он сделал неопределенный жест рукой в воздухе и, видимо, ее недоумение со вздохом пояснил. Сейчас граждане совсем страх потеряли. Квартирный вопрос испортил их. Заселяются самостоятельно, где только информация просочится, что есть жилплощадь свободная. Но не будешь же выгонять на улицу мать-героиню с десятком детей? Он тяжко вздохнул. Поэтому заселяйся уже сейчас, муля, и сторожи свое жилье. Но без документов, растерянно пробормотал я. Я же сказал, будут документы, раздраженно ответил Козляткин. Иди, муля. Советую прямо сейчас туда заселиться. Хотя бы шторки на окна повесить и замок поменять. А то соседи же бдят. Вечером и повешу, пообещал я. Не верить Козляткину оснований не было. Сам своими глазами видел, какая борьба развернулась за комнату Ложкиной. Иди сейчас, муля, словно неразумному ребенку повторил приказ Козляткин. Уж слишком лаком это кусок. А работа? Потом отработаешь, махнулся Козляткин и ехидно добавил. Но на Василий потом не забудь позвать нас с Иваном Григорьевичем. Уж больно вкусные пироги печет твоя Дуся. Я не стал испытывать судьбу дальше. Выскочил из кабинета, счастливо поздякивая ключами в кармане, и заторопился по новому адресу. Высотка на Котельнической набережной встретила меня молча, монументально и торжественно. Вокруг было тихо, в отличие от того крикливого микрорайона, где располагалась моя коммуналка. Здесь лишь изредка вдали громыхал трамвайчик, подзвякивая на поворотах. Двор был небольшим, но крайне аккуратным. Немного раздражало булочное на первом этаже, еще какие-то хозяйственные учреждения. Рядом был, кажется, кинотеатр. Я вывеску увидел издали, но буквы не разобрал. Да неважно это. Я обошел небольшую очередь, которая выстроилась перед дверью магазинчика, пока четверо рабочих в синих спецовках спорно разгружали фургон с выпечкой. Пахло умопомрачительно но и шум стоял тоже капитальный. М да Я быстренько поднялся на третий этаж, где находилась моя будущая квартира. Дверь была обита добротным темно-синим дерматином, чуть блестящим, похожим на лакированную кожу, что по нынешним меркам было жуть, как модно и пафосно. Вот перед дверь вошел и улыбнулся. Квартира была шикарная. Особенно после ограниченного пространства коммуналки. Довольно широкая прихожая, Две небольшие комнаты, раздельный санузел, кладовка, кухня и, о чудо, еще одна комнатка рядом с кухней, правда без дверей, через небольшую арку. Насколько я понял, столовая. Таким образом, по сути, это была не двухкомнатная, а трехкомнатная квартира. Я радостно засмеялся. Вот это да! Это стоило того, чтобы замутить и проект этот чертов, и все остальное. Сейчас я даже не жалел уже, что не уехал в Цюрих. Я подошел к окну, распахнул его настежь и выглянул. Оно выходило на проезжую часть. Внизу доносился мерный гул от магистрали. Вот просигналила какая-то машина. Послышался скрип тормозов, и дальше опять шум стал привычным, фоновым. Он не раздражал и не мешал. Красота! По сравнению с шумом во дворе здесь рай. Я захлопнул окно и принялся дальше осматривать жилье. Кухня имела стены, выкрашенные темно-зеленой масляной краской до середины. Дальше шла побелка, что характерно довольно свежая. Но меня это все равно не устраивало. Я подумал, что нужно будет положить здесь плитку до самого потолка. В комнатах на стенах были обои. Бумажные, дешевенькие и какие-то пестротемные, в жуткую полосочку. Обои я решил тоже переклеить. А вот пол порадовал. На полу был прекрасный паркет. Я одобрительно посмотрел на него. Мое отражение было видно почти как в зеркале. Не квартира, в общем, а мечта поэта. Точнее, в моем случае мечта уже не методиста, а почти начальника отдела кинематографии профильного управления театрами Комитета по делам искусств СССР. Потому что ради такой квартиры отказывать Козлеткину в его просьбе негуманно. Так что придется побыть какое-то время начальником, а там что-нибудь придумаю. Планировка прямо радовала. Я опять пробежался по пустым, пахнущим свежей краской, по белкой комнатам. В одной комнате будет моя спальня, в другой, что ближе к кухне, поселю Дусю. Все равно она одна в коммуналке не останется и сама сюда обязательно прибежит. А вот столовой мне не надо, я и на кухне нормально поем. Она довольно большая, а гостей я все равно домой не приглашаю. Так что там я лучше сделаю себе кабинет для работы. Только с дверью нужно придумать что-то, чтобы запахи из кухни не проникали туда. Я опять широко улыбнулся, уже представляя, как поставлю там дубовый стол с зеленым сукном. Обязательно такой же, как у Модеста Федоровича. А еще надо будет заказать у краснодеревщика стеллажи для книг. Соберу себе библиотеку, чтобы все завидовали. Прелесть. Просто прелесть. Я в последний раз взглянул на будущий свой кабинет, опять печально, с ноткой зависти вздохнул и вышел из квартиры. Там я спустился на один лестничный пролет и попал на второй этаж. Позвонил в дверь. Некоторое время было тихо. Я нажал на звонок второй раз. Уже чуть дольше. Звонок задребезжал, захлебнулся и умолк. Послышался торопливый топот. Дверь открыла взъерошенной девице непонятного возраста, вся какая-то неопрятная, что ли. Подслеповато прищурилась, посмотрела на меня и сказала сквозь зубы. — Здрасте. Посчитав долг гостеприимства выполненным, она молча развернулась и утопала куда-то в вглубь квартиры. Я остался стоять перед открытой дверью в одиночестве. Из квартиры доносился крепкий запах табака, который перебивал все прочие запахи. Супа, еще какого-то диколона вроде как. Точнее, даже не табака, табачища. Явно файны Георгиевна опять Беломорканал курит. — Глаша! — донесся из глубины квартиры знакомый хрипловатый голос с характерным акцентом. — Кто там? А я почем знаю? — сварливо огрызнулась-то. — ходите и ходить. Я что, всех знать должна? «Здравствуйте, Фаина Георгиевна!» Я вошел в коридор и развернулся на звук голоса. Квартира у Раневской была намного меньше моей, хоть тоже двухкомнатная. «Муля!» — обрадовалась она и выпустил дым. Фаина Георгиевна восседала в кресле перед невысоким столиком. Она была в бархатном халате. На голове у нее громоздилась башня из бегуди, повязанная сверху газовым платком. «Извините, что не предупредила о визите!» Чопорно покаялся я. «Ой, не начинай только!» Отмахнулась она и без обиняков вдруг свирепо заявила. «А знаешь, Муля, я тут подумала и поняла, что не буду я играть в твоем этом советско-югославском проекте». Меня вытянулось лицо. «С чего это вдруг?» «Не досуг мне!» Махнула рукой злая фуф и заюлила «Я решила, в кино больше ни ногой!» «Не выдумывайте!» Взмутился я. «Знали бы вы, с каким трудом мне удалось этот проект запустить и с какими проблемами уговорить руководство включить вас всех на главные роли!» «Я передумала, муля Легкомысленно отмахнулась она и с хитрым видом взглянула на меня поверх очков. «Я лучше хочу сыграть в какой-нибудь классической пьесе. По Шекспиру, например». «Угу, череп бедного Йорика!» — проворчал я недовольно. «Не ёрничай!» — возмутилась злая Фуфа и опять выдохнула струйку дыма. «Почему вы не откроете окно?» — не выдержал я. «Сами же задыхаетесь, и вещи дымом провоняют!» Я подошел к окну и открыл его. В комнату ворвался дикий шум со двора. Двор с высоты второго этажа напоминал каменный колодец или вертикальный гроб. Внизу шумел хлебный магазин и кинотеатр. «Закрой!» — поморщилась Раневская. «Из двух зол я выбрала меньше. Лучше уж задохнуться в дыму, чем умереть от головной боли. Сам же видишь, живу тут над хлебом и зрелищами». Я послушно захлопнул окно. «Так что ищи себе другую актрису!» Строго припечатала злая фуфа и улыбнулась одной из своих самых вредных улыбочек. Или же я буду играть только с Кузнецовым. С Пуговкиным не буду. Но на меня это не подействовало. Часть съемок будет в Югославии. Как бы, между прочим, сказал я и внимательно посмотрел на нее. И что с того? Фыркнула Раневская и опять затянулась. А то, что для вас это единственная возможность увидеться с матерью и сестрой, тихо сказал я. И ее сигарета вдруг застыла в воздухе. Что? Что ты сказал? Она аж закашлялась и пришлось ждать, пока она прокашляется и сможет говорить внятно. Руки у нее задрожали. «Вы когда семью свою в последний раз видели?» Повторил я. «Больше тридцати лет назад», – тихо прошептала она. И одинокая слезинка скатилась по щеке. «Тридцать два года прошло, если быть точной». «Ну так вот», – сказал я развел руками. «У вас есть шанс. Мать ведь не молодеет. Когда следующий выпадет? И выпадет ли?» Она вздохнула. Хоть я видел, что щеки ее порозовели, и в глазах появился азартный блеск. Только природное упрямство не позволяло ей капитулировать окончательно. «Ты столько для меня делаешь, Муля!» Наконец выдавила она из себя. Губы ее превратились в белые ниточки. «Это еще не все», — сказал я и предложил. «Если вы докурили, пойдемте что-то покажу». «Ну, Муля!» — поморщилась она и показала на свою башню из бегуди на голове. «Я еще укладку не сделала. Я никуда сейчас идти не готова. Давай в другой раз». «Это недалеко», — усмехнулся я. «Вам нужно просто выйти со мной в подъезд. Я вам что-то покажу». Недоумевая, недоверчиво, но тем не менее она поднялась, затушила окурок в пепельнице, поплотнее запахнулась в халат и нехотя вышла вслед за мной из квартиры. «Сюда!» — сказала я и начал подниматься. «Муля, я слишком старая, чтобы бегать с тобой по крышам!» — заявила злая Фуфа непреклонным голосом. «Еще три ступеньки, и мы на месте!» — успокоил ее я и подошел к синей двери. «Аллеоп!» — сказал я дверь прошу «Что? Что ты затеваешь опять?» — недоумевала Раневская, но в квартиру вошла. ну как вам?» — хмыкнул я, когда мы очутились внутри. «Миленько!» — улыбнулась Раневская и подошла к окну. «А главное, здесь нет такого адского шума, как у меня. И квартира побольше, хоть тоже двухкомнатная. И еще одна комната здесь есть. Я показал на смежную из кухни столовую, где вскоре так удобно будет мой кабинет. «Тебе дали квартиру!» Наконец догадалась она и расплылась с широкой улыбки. — Поздравляю тебя, муля. Будем мы здесь соседями. На новоселье главное не забудь пригласить. — на Новоселье будете делать вы, — хмыкнул я и протянул ей связку ключей. — Что? — не поняла она. — Предлагаю обмен, — ответил я. — Вы переезжаете сюда, а я в вашу квартиру. — Да ты что, муля? — округлила глаза злая фуфа. — У меня ужасная квартира. Ты сам видел. Там жить совершенно невозможно. — Видел, — кивнул я. — Но мне шум абсолютно не мешает. А вот вам здесь будет гораздо удобнее и тихо». Фаина Георгиевна ахнула и только молча хлопала глазами, не в силах вымолвить ни слова. «Но не буду же я объяснять ей, что эта двухкомнатная квартира – это отнюдь не венец моих мечтаний, что это лишь первая ступенечка, и вскоре у меня будет квартира побольше, а точнее я хочу добротный дом. Ведь я молодой, и рано или поздно заведу семью. А ютиться в узких комнатах с шумными соседями через тонкие стены – с моей точки зрения, ну, такое себе». Сколько себя помню, я всегда ценил комфорт, потому что я тяжело и много работал. А для того, чтобы быть продуктивным, нужно было хорошо отдыхать. А нормально жить и отдыхать можно только в уютном и комфортном жилище. И менять свои принципы я не собирался. А вот Фаине Георгиевне, насколько я помнил, ничего более комфортного не светит. Поэтому пусть хоть шума у нее будет поменьше, и окно можно будет открывать, а то в той квартире ее так надолго не хватит. «Только я сейчас ремонт начну делать», — пояснил я. «Обои эти ужасные». <связь> у меня еще хуже», — хихикнула Раневская, «но виновата». «И плитку на кухне положу», — добавил я. «Так что вы пока потихоньку там собирайтесь. Ордер мне дадут в конце месяца или в середине следующего». «Я Глажку сюда ночевать отправлю», — деловито сообщила Раневская, потирая руки. «Чтоб не заселился кто. А то времена нынче такие. Только народ узнает, сразу начнется». Я усмехнулся. Козляткин мне то же самое говорил. «Вот и прекрасно», — сказал я. «А по поводу съемок в этом проекте подумайте хорошенько. Не отказывайтесь. Это такая возможность». «Да я и не хотела отказываться», — покраснела вдруг Раневская. «Это Ринка мне говорит, что надо Мишку взять». «Пуговкина?» — удивился я. «Вы же не хотели с ним сниматься». «Кузнецова», — хмыкнула она. «Мишка Кузнецов, красивый сукин сын и талантливый. Вот Рина и говорит». «Фаина георгина строго сказал я. «Передайте своей подруге, что она в этом проекте сама практически на птичьих правах. Желающих туда попасть, ой, как много. А на главные роли я сам подбираю кандидатуры, а не ваша Ринка». «Да поняла я, поняла», вздохнула Раневская и хитро добавила. «Но попытаться ведь надо было. А вдруг бы получилось?» Я расхохотался. Ох уж эти женские штучки. Я вернулся на работу в замечательном настроении. Душа пела и радовалась. Хоть уже был почти конец рабочего дня, но я все-таки решил вернуться и доделать техническое задание на этот проект. Синопсис у меня был, но нужно было сократить его раза в три и включить доклад, с которым Большаков будет выступать перед Сталиным. Времени у меня еще немного оставалось, но оно уходило быстро, поэтому я решил прямо сегодня набросать черновик. А потом дня два-три буду спокойно редактировать, иначе в последний день любая фигня произойти может. А так рисковать всем я был не намерен. Я вошел в кабинет, он был уже пуст. Коллеги, воспользовавшись моим отсутствием, свалили домой чуть пораньше не думали, что я вернусь за 10 минут до конца рабочего дня. Но я был этому только рад. Мне теперь никто не мешал. В кабинет Козляткина я все еще так и не перебрался. Уперся, что пока ордера не будет, я останусь на своем старом месте. Поэтому плюхнулся за свой стол, вытащил из ящика стопку пищи и бумаги. Почему-то люблю писать именно на сероватой бумаге и начал делать наброски. Не успел я заполнить и половину листа, как дверь без стука распахнулась, и в кабинет буквально ворвался Козляткин. Лицо его было багрово-красным, перекошенным, губы дрожали. «Что случилось?» – забеспокоился я. «Муля!» – воскликнул Сидор Петрович, тщетно пытаясь взять себя в руки. «Все пропало!» «Что?» «Наш проект отобрали, Муля, советско-югославский и передали другим исполнителям».